Глава седьмая На промысле при блеске молний большие выпуклые глаза тигрицы светились фосфорическим светом. Вода струйками стекала с ее гладкого лоснящегося меха, под которым играли сильные мускулы. Она была уверена, что все животные в эту ненастную ночь спрятались в своих логовах, где их легче добыть, чем на жировке. Кроме того, сырость и потоки воды, пронизывающие воздух, препятствуют острому обонянию зверя. почуять приближение смертельного врага. Все эти обстоятельства дали возможность тигрицы приблизиться к стаду кабанов почти вплотную, и толстокожие почувствовали грозного хищника только тогда, когда один из молодых кабанов был уже умертвлен тигрицей. В первое мгновение все стадо застыло в нерешительности, прислушиваясь к ворчанию зверя и предсмертному хрипу кабана. И только через несколько секунд свиньи обратились в поспешное бегство в темноту таежной чащи. Всю ночь шел проливной дождь. По склонам гор и в глубоких ущельях шумели потоки воды. В тучах, окутавших крутые ребра Татудинзы, ракотал гром, и молнии рассекали кромешную тьму огненными бичами. Вершина горы величаво вздымалась над миром, где бушевала гроза, и тайга стонала под напором ветра. Там в вышине царила тишина, и темное небо сияло мириадами звезд. Полная луна бросала свои зеленовато-желтые лучи на безбрежное море облаков и на гранитные утесы горы великана. Тигрята спокойно спали в своей уютной пещере, когда их мать вернулась с охоты. Войдя в берлогу и оглядев своих спящих детенышей, тигрица расположилась возле них и занялась тщательной чисткой своего меха, пропитанного влагой и запахами тайги. Прошло не менее часа, прежде чем шерсть хищницы стала гладкой и бархатистой. и только тогда она успокоилась, потянулась несколько раз всем своим могучим телом, зевнула, открыв огромную пасть, и растянулась около тигрят во весь рост. Внизу у подошвы горы бушевала стихия, но здесь, в заоблачной высоте, торжествовало спокойствие, и неприступный замок властительницы тайги был погружен в глубокий безмятежный сон. На востоке брезжил рассвет. гроза стихала, и только отдаленные раскаты грома еще слышались где-то вдали. Вспыхивали зарницы, и предрассветный ветерок разгонял туманную завесу туч, нависших над зеленым океаном дремучих лесов. Так проходило лето дождливое и жаркое. Тигрята за это время приобрели много навыков. Мать иногда брала их с собой в свои охотничьи угодья. Во время этих прогулок они знакомились с окружающим миром и его обитателями. учились не бояться опасности и всегда действовать решительно и смело. Природный инстинкт хищников тоже делал свое дело и способствовал приобретению тигрятами новых знаний и жизненного опыта. Все, что двигалось, ползало, плавало и летало, обращало на себя их внимание, заставляя припадать к земле и приближаться к вероятной добыче, не издавая ни малейшего звука. Только такой способ охоты имел успех, в чем они смогли убедиться на практике. Они уже научились различать животных, годных в пищу, и знали, что есть существа, опасные для жизни. Например, ядовитые змеи, которых они убивали ударами своих тяжелых, вооруженных острыми когтями лап. Где недостаточно было опыта и знаний, там выручал инстинкт и жизненный опыт предков, унаследованный от родителей. Летящая птица, порхающий мотылек, ползущий червяк, мелькнувшая в ручье рыба, бегущая мышь, пробуждали в них инстинкт хищника и желание овладеть добычей. В походке, в движениях, действиях и поступках они старались подражать матери, которая была для них примером и олицетворением всех добродетелей. На охоте, во время скрадывания добычи, они следовали по пятам за матерью и копировали ее во всем до мельчайших подробностей, стараясь не упустить ни одной мелочи, ни одного движения мускула. Тигрята умело научились при скрадывании добычи пользоваться защитным цветом своей шерсти, ловко затаиваясь в кустах и зарослях желтовато-бурого цвета, где они были совершенно незаметны для глаз. Этому искусству они также научились от матери. Лето подходило к концу, приближалась чудная манжурская осень с ясными солнечными днями, морозными ночами и безоблачным небом. Период муссонов закончился. Тайга оделась в свой богатый разноцветный наряд, и теперь не цветы, а листья горели яркими самоцветами. На общем темно-зеленом фоне леса желтели шафраном островырезные листья кленов, скромные листочки берез и липы. Горели пурпуром кружевные листья винограда и малиновые пятна лиан и актинидий. Кедры, ели и пихта своей густою хвоей оттеняли этот разноцветный персидский ковер наброшенные ранней осенью на горы и леса Маньчжурии. В тайге поспели разнообразные плоды, орехи и ягоды, и для всего животного мира наступило время насыщения и накопления запасов на всю долгую суровую зиму. Белки, бурундуки, летяги и другие грызуны хлопотали целыми днями, собирая в свои кладовые необходимый запас продовольствия в виде орехов, семян, сушеных ягод и корешков. Медведи, барсуки, енотовые лисицы – и все впадающие в спячку животные одновременно с жированием подыскивали себе надежные уютные берлоги, где можно предаваться спокойному, безмятежному и долгому сну под защитой непроницаемых для ветров снежных сугробов. Это время года самое хлопотливое и деятельное в мире животных. Все куда-то спешат, суетятся, у всех деловой озабоченный вид. У хищников также много дел. Все не спешат использовать это время для охоты за травоядными грызунами и жвачными, молодые особи которых, уже выросшие, но не имеющие еще достаточного житейского опыта, легко попадаются в когти и зубы хищников. Этот период совпадает также с брачной порой любви у многих животных. Изюбри, козули, олени, лоси и кабаны, чувствуя избыток жизненных сил и энергии, стремятся использовать его, выполняя бессознательно великий закон природы. Продолжение рода. Тайга наполняется ревом и криками этих животных, и песня любви и зарождения новой жизни заглушает все другие звуки, нарушая торжественную тишину лесов в период увидания и начала летаргического сна природы. Тигрята к этому времени подросли и развелись настолько, что выглядели почти взрослыми. Но это была только видимость, благодаря тому, что могучие лапы их переросли их самих. а пушистая шерсть увеличила их рост. Вес молодого самца достигал уже 40 килограммов, а самка была примерно на треть легче его. Манеры, движения и повадки у них выработались почти окончательно, но все же в выражении глаз и в некоторых характерных особенностях строения тела еще много было ребяческого, младенческого, незаконченного. Они были все так же игривы и шаловливы, но в поступках и даже в самих играх Исчезла прежняя безмятежность и беззаботность, уступив свое место деловитой серьезности и обдуманности действий. Житейский опыт и суровый закон борьбы за существование уже наложили на их юные головы свою печать. Инстинкт самосохранения и врожденные наклонности служили им ориентиром на трудном жизненном пути. Теперь все чаще и чаще тигрица уводила своих детенышей из логова, предоставляя им самим без ее помощи. охотиться и добывать себе пищу. Первое время у них было много неудач, ошибок и разочарований. Но постепенно, приобретая знания и опыт, они постигали эту трудную науку. Корень учения горек всегда, и для людей, и для животных. Часто приходилось тигрятам голодать, так как в сентябре у матери пропало молоко. И им приходилось довольствоваться только мясной пищей, которую они добывали сами. Скрадывание зверя давалось тигрятам с большим трудом. Начали они с более мелкой дичи – зайцев, рябчиков, белок, бурундуков и мышей. Напрактиковавшись на них, тигрята обратили свое внимание на более крупных животных – молодых козуль, горалов, кабаргу и барсуков. Мать всегда неотступно следовала за тигрятами и внимательно наблюдала за их охотничьей практикой, осторожно подводя их к чуткой добыче и указывая пути и способы скрадывания. Во время этих вылазок семья удалялась на десятки километров от логова и отдыхала в течение дня в любом подходящем месте, но преимущественно в горных кряжах, в зарослях винограда, лиан и низкорослого орешника. В свое логово на вершине Татудинзы они возвращались все реже и реже, так как охотничьи угодья их все более и более увеличивались.